в Евангелии Святого Карабина. Два месяца спустя ему не удается попытка захватить Трентино-Альто-Адишдже, и он возвращается на юг, высаживается в Калабрии вместе со своими волонтерами, вступает в бой с войсками Виктора Эммануила, терпит поражение, получает ранение и попадает в плен Баспромонта. Чтобы поддержать его борьбу, Александр снова начинает выпускать Линдепендент. Раны Гарибальди, Гарибальди в Палермо, Гарибальди в Риме, Ранены Гарибальди, пленный Гарибальди, Да здравствует Гарибальди! Таковы названия статей, легко позволяющие угадать их содержание. Однако Александр не довольствуется лишь тем, что воспевает героя, он чувствует себя облеченным высокой миссией. Два зла разъедают человеческое общество. Внизу нищета, наверху коррупция. Гюго оплакивает нищету. Я обвиняю коррупцию. Или Индепендент одновременно с Монте-Кристо, заполняется текстами, обличающими бандитизм в сельской местности и Каморру в Неаполе. Пользуясь в течение нескольких месяцев услугами Каморры, Виктор Эммануил в конце концов попытался взять власть в городе в свои руки. Мы предполагаем, что Александр одобрил тогда эти попытки чистки предпринятой Сильво Спаленто в 1861 году и генералом Марморой в 1862 Но напрасный труд, благодаря сговору с полицией и продажности политик, Камора продолжает повсюду царить единолично, в том числе и в тюрьмах. Александр не упускает, однако, случая обнародовать механизм этой власти постоянно делая попытки нарушить закон молчания. И вот уже снова он оскорблен, оклеветан. почта его перлюстрируют, за ним самим шпионят его слуги, ему угрожают физически. Одна статья 1862 года, заглавленная «Вон чужеземец», как будто пересказывает некие эпизоды изложенные в литературных воспоминаниях Максима Дюкана. Этот писатель и большой любитель путешествий был членом генерального штаба в во время завоевания Неаполитанского королевства. Его осведомители, которые не скупились на информацию, когда эта информация могла нас заинтересовать и хорошо оплачивалась, предупредили, что готовится демонстрация против Александра по всей вероятности по наущению коморы Перед дворцом Кьетамоне удвоена охрана. Александра безвестность не ставит, и он со своим обычным пылом рассказывает Дюкану о раскопках в Помпеях. И вдруг крики «Долой Дюма! Дюма в море!» Они исходят из толпы примерно в 300 человек, несущих впереди барабан, китайские музыкальные инструменты и знамя с цветами Италии. Войска быстро разогнали демонстрацию. Дюкан отправился за новостями. Когда я вернулся во дворец, Дюма сидел, закрыв лицо руками. Я похлопал его по плечу, и он взглянул на меня. Глаза его были мокрыми от слез. Он сказал... К неблагодарности Франции я уже привык. От Италии я ее никак не ожидал. Освобожденный от каких бы то ни было моральных обязательств по отношению к обеим этим странам, он соглашается стать во главе Девятого Крестового Похода, который должен выставить турок из Албании, Фессалии, Эпира и Македонии. Мы выгоним их сначала из четырех провинций и затем отшвырнем до Константинополя, а из Константинополя, может быть, сбросим в Босфор. Если все пойдет, как я предполагаю, ты сможешь встретиться со мной в Константинополе, а не в Неаполе, — пишет он младшему Дюма.